Глава двадцать третья. Руян. Шесть тысяч шестьсот пятьдесят первый год. Отцетворение мира в звездном храме. Второй общевенецкий исход, который проходил в Арконе, длился четыре дня. Вожди решали, как жить дальше. Вопросы ставились и поднимались более чем серьезные, и несмотря на одержанные нами победы и радужные перспективы, никто не расслаблялся. Люди, которые отвечали перед своей совестью и предками за десятки тысяч соплеменников, много общались, слушали волхвов и думали. Потом опять приходил черёд разговоров, и снова обсуждались самые разные темы. Что характерно, в отличие от прошлого совета, споров почти не было. Князья стали больше доверять векамиру и друг другу. И это понятно, ибо пролитая совместно кровь и общие дела сближают Поэтому основные проблемы рассматривались не как частные заботы какого-то одного племени, а как вопрос, который касался всех винедов. В итоге уже на Коледу были приняты и обнародованы решения, которые без натяжки можно назвать судьбоносными. Я за всем этим наблюдал со стороны, в дела князей не встревал и лично для себя выделил основное. Первое: Отныне племенные сообщества Ранов, Бодричей, Лютичей и Помарян, как в старь, объединяются в единое целое и объявляют о создании государства Венедия во главе с выборным великим князем. По сути, это конфедерация. Поэтому великий князь всего лишь координатор и снабженец, который прислушивается к волхвам и своим собратьям, а племена продолжают сохранять независимость и совместно отражают наступление католиков. Кандидатура на эту высокую должность была только одна князь Лютячий Прибыслов. Человек в возрасте с огромным жизненным опытом за плечами. Пока он устраивал всех более молодые вожди на роль номинального лидера не претендовали. И будем заниматься тыловыми проблемами и урегулированием спорных вопросов просто некогда. Рогдай крепит границу по реке Нотец и давит сепаратистов из Гданьска, где местные аристократы вздумали поиграть в самостийность. Николд строит крепости и проводит обучение военных отрядов, которые первыми встретят германцев. Настислав занят Руяном и Зеландией, а земли Прибыслово сейчас в безопасности. Только на юге лютичи соприкасаются с служичанами, которые по-прежнему служат немцам. Хотя стоит отметить, что после прошлогоднего разгрома ляхов из тех земель к винедам стали перебегать люди. Не очень много, но по 10-20 человек каждый месяц просят приютить их и дать возможность биться с католиками. Короче, отныне у винедов есть верховный правитель, великий князь Прибыслов, какой ни какой, но свой. Второе. Князья узнали о тайном предложении датских ярлов и приняли его. Об этом никто не должен был знать, и официально война продолжается. Однако на деле Всё должно затихнуть. Вольные варяги получат чёткие указания не тревожить Ютландию, Скандию, Халанд и оставшиеся за викингами острова. Им Стеслав ручался, что против его воли никто не выступит. Конечно, возможны случайные налёты и стычки как с нашей стороны, так и с датской, ибо от этого никто не застрахован, и наверняка будут провокации. Только это мелочи. Лехих парней с обеих сторон хватает. Если серьёзного вожака или ярла удержать можно, то мелкие капитаны зачастую ведут собственную войну. Они дрались и продолжат драться. Но поддержки со стороны князей и наиболее влиятельных датчан такие налётчики не получат. Третье. Было решено помочь Хунди Фремсинету. Для этого ему собирались отправить оружие, серебро из храмовой казны, Почти 1000 новгородцев, которые готовы воевать против гетов, и 500 варягов с Руяна. С этими силами шведы должны в доследующей осени разгромить врага, а затем начать подготовку к ещё большей войне. При этом, естественно, помощь винедов и ушкуйников была не бескорыстной. За пролитую кровь, свою и чужую, новгородцы хотели получать всю захваченную ими добычу. А волхвы и варяги претендовали на железные рудники и плавильные домны в Гетланде вместе с парой хороших портов. Фремсинету и Лагману Тастерену деваться некуда, поэтому условия Руяна были приняты безоговорочно. Четвертое. Против германцев Фредриха Саксонского и Адольфа Шауэнбургского, которых по самым скромным подсчетам должно быть не меньше 30 тысяч, готовы выступить все наши силы. Однако проводить всеобщую мобилизацию не стоило, но армия Венедов, которую возглавит Никлод, должна состоять из следующих отрядов и соединений. Сами бодричи выставят 3,5 тысячи всадников, из которых 600 воинов – это тяжелая кавалерия, а также 6 тысяч пехоты. Лютичи дадут 500 всадников и 4 тысячи лесовиков. Поморяне пошлют 3 тысячи щитоносцев и 300 конников, Да волхвы из разных славянских культов, которые постоянно увеличивают численность своих дружин, обещали дать 500 храмовников, в основном обычных воинов, но будут среди них и из дружин Световида, Перуна, Триглава и Иравита. Итого, против германцев соберется примерно 4,5 тысячи всадников и больше 13 тысяч пехоты, которую поддержит артиллерия. 4 батареи по 4 баллисты и 3 десятка передвижных стреломётов. Для обороны истощение противника и последующего его разгрома это нормально. Тем более, что бодричи за зиму превратят пограничье в полосу смерти. Пятое. Помимо войны, в землях бодричей планировалось ударить по Любеку и Ольденбургу. Да, эта работа для варягов князем Святослава и пруссов вождём Пектаита. Однако этот удар будет осуществлён не сразу. Среди немецких купцов, которые уже покидают Руян и венецкие города вдоль материкового берега, должны разойти слухи о том, что раны и прибалты не собираются идти на подмогу бодричам. Мол, Нестислав готовит большой поход в Европу, а не Клод должен справиться с германцами без помощи варягов. Поверят немцы в это или нет, неизвестно. Скорее всего, заподозрят обман. Но всё же это их немного расслабит. И когда начнётся наступление католиков на Зверин, варяги и прусы атакуют Ольденбург, бывший Старгард. А там уже как судьба распорядится. Однако мы надеялись, что Мстислав, который имеет опыт по захвату городов, с поставленной задачей справится, и после Ольденбурга доберется до Любека, любятцы. При этом задача удерживать города не ставилась, нечем их удерживать, поэтому в ход идет датский сценарий, разграбление и поджог. Шестое. Кроме всего прочего, зеландским вождям, среди которых был и Вадим Сокол, настоятельно рекомендовалось погулять по Северному морю и пограбить европейцев. Всего, по моим предварительным прикидкам, собирались выступить три большие в атаге. Одна моя в составе 12-14 кораблей. Другая на девяти кораблях пойдёт под командой Лютича Вихор Корабя. И ещё одну на пяти отличных драккарах поведёт Варяк с быстров Русай. В общем, сила, которая к моему великому сожалению, будет разбросана. Ведь если бы мы были вместе, то смогли бы взять какой-то крупный город. Брюгге, например, Утрехт, Дортмуд, Кале или Руан. Однако Ворабе и Русай с ними я успел перекинуться парой слов, не желали присоединяться к эскадрильце сокола, а мне не интересно быть с ними. Поэтому каждый сам по себе. Седьмое и последнее. Князья решили начать чеканку собственной монеты, не медной, которая на Руяне и без того уже выпускается. а серебряный и золотой. Драк металлов хватает, а своя денежная единица Венеции нужна. Но дело это не быстрое, поскольку необходимо разобраться с весом и внешним видом денег, а затем организовать монетный двор. Поэтому первые монеты, которые станут отливать и чеканить в Ругороде, появятся у нас только летом, в разгар войны с германцами, и любой венец может разменять свои гривны, марки, или просто куски серебра и золота на новые деньги. Вот такие решения были приняты и доведены до народа, который в это время отмечал день рождения Каляды Сворожича. А тут новая радость. Вожди племен договорились, и волхвы их благословили. Значит, можно отдохнуть и погулять. С ряженными песни попеть, соломенное чучело зимы сжечь и по улицам пройтись. Загасить очаг и зажечь новый огонь, а затем посидеть за праздничным столом, поговорить с друзьями и соседями за жизнь и обсудить новости, погадать и принести богам благодарственную жертву, попросить Коледу поскорее прогнать холода и подарить своим младшим сородичам тёплую весну, благодатное лето и плодородную осень. Однако праздник для рядовичей, воинов рыбаков, земледельцев и мастеров. А для вождей, купцов и волхвов продолжается рабочий день. Новости разлетались по Арконе, а отсюда по всему Руяну и далее за его пределы. Создание Венедии, даже формальное, в торговых и политических раскладах меняло очень многое. И каждый человек, который имел подчинённых и какое-то своё дело, хотел на этом что-то выгодоть, и я не исключение. Поэтому после окончания схода, когда князья отправились пировать, я должен был посетить постоялый двор, где меня ожидали варяжские капитаны и соседи Бодричи. Мы договорились встретиться и обсудить предстоящий поход в Ла-Манш. Но перед этим я проводил векамира. Старик немного перенервничал, его колотил легкий озноб. При этом слабости он не показывал и от помощи младших волхвов отказался. Но я видел и чувствовал, что ему тяжело. И когда от ворот святилища жрец направился в сторону своих покоев, я пошёл с ним. Векамер покосился на меня, но не прогнал. Не спеша мы дошли до его комнаты, которая была образцом аскетичного образа жизни, и только здесь верховный жрец Святовида немного расслабился. Он прилёг на своё жёсткое ложе, покрытое медвежьей шкурой, и еле слышно застонал. Я сел на табурет рядом и спросил его: "Может, целителя позвать?" "Не надо." Старик слегка пошевелил головой. "Просто минувшие 3 дня были очень трудными. Скоро всё пройдёт. Так бывает. Годы дают о себе знать." "Как скажешь." Волхов молчал, и я тоже. За воротами храма меня ожидали, но я не торопился. Варяги и бодричи подождут, никуда не денутся. А уйти неудобно, тем более у меня к Векамиру имелась просьба, да не одна. Прошло примерно 10 минут, старик немного акклимался и сел. Он кивнул на столик, где на подносе стоял кувшин с парой глиняных кубков, и попросил: "Вадим, подай напиться". Я встал и налил в один из кубков густого тёмно-зелёного травяного настоя. Викамир выпил напиток и заметно взбодрился. Его глаза заблестели, он повёл плечами и крякнул. Завтра привезёшь ко мне Мальмфриду Мостиславну. Поговорю с ней, и пусть обратно в Ютландию отправляется. А то Свен с Кнудом не бось уже заждались её. Ясно. Привезу и провожу в путь дорогу. Ещё что-то от меня требуется? Нет. «Отдыхай и готовься к своему походу. Ну и в дом покойного купца Треска почаще заглядывай. Там твои советы всем интересны». «Хорошо». «У тебя какие-то просьбы есть?» «Да, имеются». «Ха-ха-ха-ха!» Засмеялся жрец и левой рукой огладил седую бороду. «Что хочешь». Мне бы пару мастеров, которые баллисты и стреломёты делают. Зачем? Хочешь рарак укрепить. Это само собой. Но помимо этого есть задумка до весны на нефы по одной боевой машине установить, чтобы мои купцы могли вражеским судам сопротивление оказывать. Да и огненные смеси лучше баллистами метать. Помучиться с установкой орудия, конечно, придётся, но до весны мастера справятся. Задумка хорошая. Попробуй. Это всё? Нет. Только начало. Ладно. Говори дальше. Огненных смесей для похода больше надо. Так возьми и сделай. Мои волхвы секрет приготовления этой дряни тебе раскрыли. Теперь всё в твоих руках. Делать долго, и не все компоненты есть. Из-за этого заминка. производство налажу, иначе никак. Однако не раньше осени или следующей зимы, когда всё потребное соберу. И сколько тебе нужно снарядов? Хотя бы сотню? Пять десятков получишь. И всё. А остальное, что мои люди за зиму сделают, пойдёт варягам Стеслава и войскам Никлота. Но смотри, чтобы ни один снаряд не попал в руки наших врагов. Понятно. Вот только секрет греческого огня англам известен. Ведь в варяжской гвардии и ромейского императора не только варяги с викингами служат. Откуда тебе известно, что англы об огненных смесях знают? От пленных. Викамир помолчал, обдумал мои слова. Давай, дальше. Я слышал, «На Борнхольме каменоломни будут работать». «Ну, и?» «Мне камень на постройку крепости необходим». «Это не ко мне. Других спрашивай». «Кого?» Волх в чему-то улыбнулся. «Странно как-то выходит. Порой я знаю о твоих делах больше, чем ты сам». «Не понял. К чему это сказано?» «К тому, Вадим, что пока ты на совете сидел и рядом со мной был, К твоей в атаге прибылся ещё один вожак, который хочет в Ла-Манш сходить. Он считает, что обязан тебе и горит желанием вместе с Вадимом Соколом католиков погонять. Всё равно неясно, о ком ты говоришь. Объясню подробнее. Большой Бельд и морскую битву с данами помнишь? Конечно. Наши лодии отбивал? Да. А о том, как варяжского вожака выручил, не забыл? Я поворошил память и кивнул. Был такой подранок, на одном из кораблей уцелел, и обещал меня отблагодарить. Так вот, этот вожак сейчас на Борнхельме обосновался, а все будущие каменоломни находятся на его земле. Услышал меня? Да. Только непонятно, откуда ты об этом знаешь? Неужели у тебя настолько хорошо лазутчики в Арконе работают, что о делах каждого варяга сообщают? Эх, — Волхов тяжело вздохнул. Нет, лазутчики здесь ни при чем. Все гораздо проще. Этого варяга зовут Идар Викамирович. Он потомок великого князя Славомира и мой сын. Младший. и единственный, кто остался в живых. Было их у меня четверо, а выжил только он. И если бы не внуки с правнуками, то сидел бы Идар в Арконе. Ну а так, бродит по морям и мои поручения выполняет. Однако не любит сын этого и все время обособиться желает. Вот и теперь хотел я его в Исландию послать. А он уперся. Нет. байдус с Вадимом Соколом рыцарей бить. И ты его отпустил? Разумеется. Мне за ним присмотреть? Он сам за кем хочешь приглядит. Боец сильный и вожак неплохой, так что обузой не станет. Значит, насчёт камня мне с Идаром поговорить. С ним. Жрец зевнул и вопросительно кивнул. Что ещё попросить хочешь? «Люди нужны, моряки на нефы». «А сам с этим разобраться не можешь?» «Трудно. Воины будут на боевых кораблях. Поэтому на купцах у меня только по три-четыре десятка бойцов, а этого мало. На руяне людей свободных нет, а в моем владении только крестьяне и мастера». «А что, пленные англы?» «Не доверяю я пленникам, чужаки они». «Вот и думаю, что делать. То ли к норвегам драккар послать». чтобы моряков навербовать, то ли в Калабрек отправиться, то ли ты поможешь. А чем я тебе могу помочь? Разреши провести набор среди переселенцев из Новгорода. Я слышал, там народ разный. Вот и наберу хотя бы полсотни человек. Это опять же не ко мне разговор, а к Идару. Я ему запретил новгородцами распоряжаться, которые Борнхольм заселяют. Но ты скажи, что века мир не против. Всё? Больше просьб не будет? Нет. Тогда ступай, Вадим, и не забудь завтра привези Мальмфриду. Я помню. Жрец, которому требовался отдых, стал засыпать, а я покинул его, вышел из храма, пересек двор святилища и оказался за оборонительным валом. В городе было шумно, по улицам перемещались толпы нарядно одетых людей, многие в костюмах медведя, лося, оленя, лошади, быка или коровы. Слышались песни и смех. Судя по всему, празднество набирало обороты. "Вадим!" услышал я голос в артиславы неклотинга и обернулся на него. Под лекранева дома в ближайшей улочке стоял княжич. Рядом с ним Знакомая мне по большому бельту личность. Крупный, русоволосый варяг, широкие плечи, которого украшал ярко-синий шерстяной плащ. Это и был Идор Викамирович, сын верховного жреца, которого я случайно выручил во время битвы. Улыбнувшись, я подошел к Вартиславу и хозяину немалой части Борнхальма и поприветствовал обоих. «С праздником вас, браты!» «Каляда родился?» «Слава Сварожичу!» Тоже улыбнувшись, весело ответили вожди. «Меня ждете?» «Тебя!» Подтвердил Вартислов и мотнул головой в сторону Идора. «Вы знакомы?» «Встречались!» Я кивнул Викамировичу. «Говорят, ты с нами в поход собираешься?» «Есть такая мысль!» Идор слегка нахмурился, его взгляд скользнул по валам святилища. он сказал. "Да? Не бухтел? Нет." В артислов, который не понимал, что происходит, спросил: "О чём это вы?" Не обращая внимания, я встал между Идаром и княжичем и развернул их в сторону постоялого двора, где нас ожидали остальные участники предстоящего лихого рейда. "Пойдёмте, время дорого." Скорее мы были на месте. Вошли в просторное помещение и остановились. Все в сборе: грамобой и пять варяжских вожаков, которые поселились в Зеландии. Конечно, можно было назначить наш сход на бывшем датском острове, однако мы зеланцы по стольку, поскольку, например, моя скромная персона. Я владею развивающимся городком и немалым участком земли, но много ли времени провожу в Рараге? Нет. Точно так же обстоят дела и у остальных. В Зеландии мы пока бываем от случая к случаю, а в Аркону съехались на большой совет князей. Поэтому самый лучший вариант собраться здесь, пока по своим углам и в зимних берлогах не разбежались. Варяги и воевода Бодричий встретили нас гулом. Сколько можно ждать, Вадим, спросил Громобой. Наконец-то Вторил ему кто-то из варягов: "Давайте начинать", поддержал их другой вожак. "Праздник ведь, меня жона с детьми ждут". Я улыбнулся как можно добродушней и пожал плечами. "Задержался, браты, бывает. Сейчас всё обсудим". Вожаки притихли, расторопные служанки принесли свежего пива. Мы сели за большой продолговатый стол, и я изложил свой нехитрый план. Собираем из кадру в середине второго весеннего месяца, выходим в Северное море и поворачиваем к Ла-Маншу. Если кого встречаем, берём на абордаж. Затем мои шнеккеры вырываются вперёд. Не вдали от Брюгге, в укромной бухточке я высаживаюсь и получаю сведения о торговых караванах, которые для меня собрал местный варюга. А дальше по обстоятельствам. Будет возможность сорвать большой куш сорвём. А нет Тогда начнём свободную охоту. Пройдёмся вдоль берегов Фландрии до самой Нормандии. Возможно, пощиплем англичан, но приоритетные цели материковые караваны. Своё видение похода я излагал минут 15, расписал каждую мелочь и только насчёт раздела добычи ничего не сказал. В этот раз я не собирался делиться с кем-либо своим хабаром. поскольку народ в эскадре разный вожаки это заметили и после того как я замолчал вортислов спросил а что по трофеям взглядом я пробежался по лицам варягов и пожал плечами а это как все мы вместе решим кто за общий котёл и раздел трофеев по количеству румов и клинков после завершения похода как и следовало ожидать Такой расклад никого не заинтересовал, ибо каждый предполагал, что именно ему может повести больше других. Это понятно, ведь о плохом никто старается не думать. А я систему ломать не стал, поскольку мне известно, что мои воины, подготовленные к боям гораздо лучше, чем большинство варягов и дружинников. Кроме того, бойцы Вадима Сокола лучше вооружены, более дисциплинированы и на моих кораблях будут метательные машины и огненные смеси. Значит, ударная мощь моей اسکдры выше, чем у кого бы то ни было. Так что, если мы разбежимся кто и куда на вольную охоту, добыча Вадима Сокола должна быть больше всех. Следовательно, лично мне общий котёл не интересен. Дальше разговор пошёл по накатанной колее. Припасы, карты, Количество кораблей и клинков, порядок движения всей флотилии, разведка, центр и арьергард, а также возможные места, где можно переждать непогоду. В итоге просидели час и расходились уже ближе к вечеру. Мне надо было отправляться в Чарушу, но перед этим я более конкретно поговорил с Идором Векамировичем, который действительно человеком оказался серьёзным. Поэтому мой интерес к гранитным блокам и людским резервам он понял сразу. Просто так, за красивые глаза и свое спасение, во время сражения Идр ничего отдавать не собирался, так что пришлось с ним немного поторговаться. Однако к общему знаменателю мы все же пришли, и только после этого я смог покинуть Аркону. За городом меня ждал немой с заводной лошадью. С моря задувал свежий ветер, с темного неба срывались снежинки. Позади оставался ярко освещенный кострами и, Праздничный город. А впереди несколько километров пути по относительно гладким, но кривым дорогам. Еще один день прошел, и я с собой доволен. Вопросов решено немало. А завтра провожу Мальмфриду Мстиславну к Викамиру. Потом в тихом месте посажу ее на шнекер. И все, до весны можно отдыхать. Хотя, какой отдых? Экипажи на нефы сформировать надо... Затем продумать, как доставлять камень с Борнхольма в Рарак. Попутно придётся объяснить мастерам, как пленным ляхам, так и своим, каким образом надо установить на парусниках баллисты. А помимо этого, меня ждёт работа в ОБК. Да и Векамир наверняка за зиму пару тройку раз вызовет. Вот и получается всё как обычно. Покоя не было и не будет. А планы на отдых весят на селителе. Сегодня они есть. А завтра их уже нет.